Из машины вышли Питер и Джонни. «Мэри!» — в один голос воскликнули они. «С тобой все в порядке?» — спросил отец. Девушка кивнула. «Почему на тебе наручники?» — воскликнул Джонни. «Это недоразумение, господа», — ответил Ридер. «Через минуту оно разъяснится». Он нырнул в кабину грузовика и вынес оттуда сложенную вдвое плотную картонку, со сверкающим гербом Соединенного Королевства. «Снимите наручники со своего начальника, инспектор». «Что вы сказали, сэр?» — пробормотал Крэг. «Ваш начальник, о котором написано в распоряжении главного комиссара, не я», — сказал Ридер. «Он стоит перед вами в наручниках». «Вы смеетесь надо мной, сэр?» «Нисколько. Это мистер Джон Грей. Джонни». «Не Джонни, мистер Крэг, а комиссар полиции Джон Грей Ридер. Вот его удостоверение, ознакомьтесь». Инспектор раскрыл картонку и прочитал вслух. «Комиссар полиции Джон Грей Ридер». С фотографии на Крега смотрело лицо Джонни. От всех свалившихся на него неожиданностей у инспектора голова пошла кругом. «А кто же тогда вы?» — спросил он у седого сыщика. Тот двумя быстрыми движениями снял с себя парик и накладные усы. Пожилой детектив мгновенно превратился в полного сил мужчину с легкой проседью в черных волосах. «Господи, Боже мой!» — пролепетал инспектор и осенил себя крестным знамением. Многие полисмены последовали его примеру, глядя на преобразившегося детектива широко открытыми глазами. «Вы живы или вы призрак?» «На бесплотный дух вы вряд ли сумели бы надеть наручники», — усмехнулся тот, кто до сих пор называл себя ридером. «Надеюсь, вы меня узнали, или я должен представить документы?» Инспектор опомнился. «Конечно нет, мистер голден Просто я никак не могу прийти в себя от неожиданности, ведь мы считали вас погибшим». «Именно это и было мне нужно», — сказал Гольден. «Но почему, сэр?» «Я объясню вам это немного позже. Сначала освободите арестованных». Полисмены, уже не ожидая каких бы то ни было указаний Крэга, Кинули снимать наручники с мистера Джона Ридера, мистера Кена и его дочери. Гольден отдал Ридеру его удостоверение. Кен обнял Мэри. «Вы обещали рассказать, сэр, почему вы хотели, чтобы вас считали погибшим?» Почтительно обратился сержант к знаменитому детективу. «Все окружили Гольдена». «Я долго и безрезультатно пытался найти великого печатника. Он хорошо умел прятать концы в воду. Однажды мне пришла в голову мысль, что мошенник станет менее осторожным, если будет знать, что в Скоттланд-Ярде не осталось достойных его противников. Я, как вы, наверное, помните, уехал из Лондона, и через некоторое время распространились слухи о моей смерти». «Их распустил я. В то же время я вызвал сюда из Индии талантливого детектива, мистера Джона Грея Ридера. Я принял в качестве псевдонима его фамилию, а он с тех пор стал именовать себя просто Джоном Греем». «Ридер, то есть я, начал действовать в роли частного детектива. Это гораздо удобнее, чем положение комиссара скотланд ярда связанного по рукам и ногам жесткими правилами. Впрочем, кому я все это объясняю? Джон Грей стал вращаться в среде молодых лондонских шалопаев, изображая не глупого но слишком доверчивого молодого человека. Вскоре его, как и следовало ожидать, подставили. Он попал в Дартмур, что и было нам необходимо. Там мистер Джон Грей Ридер должен был выяснить у старых, тертых фальшивомонетчиков, имя великого печатника. С этой задачей, как и со всеми остальными, он справился блестяще. Мошенник, за которым мы охотились, действительно утратил былую осторожность в делах, так что нам удалось без особого труда выяснить все, что нужно. Сейчас великий печатник уже арестован. «Кто же это, сэр?» — спросил Крэг. «Ваш знакомый, инспектор. Его зовут Джеффри Лег. В данную минуту он заперт в кузове грузовика». Вернулись полисмены, которых Крэг отправил на поиски Лассея, и доложили, что его нет ни в помещениях бывшей тюрьмы, ни вокруг нее. «Видно, далеко уже успел убежать, сэр», — закончил свой доклад полисмен. Инспектор выругался. «Успокойтесь, Крэг», — сказал Гольден. «Если бы вы действительно были моим лучшим учеником, как вы здесь расписывали, то догадались бы перекрыть все дороги из этой местности. Я сделал это, и мои сети попали все подручные Джеффри, которых он отправил отсюда еще утром. Некоторые из них уже сознались и подтверждают, что хозяином фабрики был Легг». «Сети продолжают приносить улов, думая, что Лассей уже разделил участь своих собратьев по шайке. Он был одним из наиболее доверенных людей покойного Эммануила Лего». «Покойного?» — переспросил гэн «Вчера я побывал в комнате номер 13 вскоре после окончания вашего обеда. На диване лежал труп Эммануила с ножом в сердце». «Кто же его убил?» поинтересовался Джон Грей Ридер. «Стивенс. Я в данный момент частное лицо и не обязан был называть его имя. Да и не назвал бы, если бы человек, называвший себя Стивенсом, еще находился в пределах Великобритании. Однако он не так глуп, чтобы сидеть и ждать в гости моего лучшего ученика крега Инспектор покраснел. «А почему вы не стали бы его выдавать, сэр?» — почтительно осведомился он. «Вы знали, что Стивенс — брат Феннера?» «Нет». «Вот видите, ваш Феннер жил на инспектируемой вами территории, а Стивенс работал швейцаром в Хиглоу-клубе, из которого вы меня чуть не выставили». «Простите, сэр», — смущенно пробормотал Крэг. «А за что же Стивенс убил Эммануила?» — вмешался Кен. Старый Лек уговорил Феннера обчистить дом на Беркли-сквер, а сам стукнул в полицию. «Феннер, видно, предъявил Эммануилу счет за побои, которые получил в Дартмуре по его доносу, и Лек решил таким способом избавиться от него», — сказал Ридер. «На допросе Феннер показал именно это», — подтвердил Горден. «Все, кто хорошо знал Эммануила, поверят рассказу Феннера», — заметил Кен. «А кто стрелял в Джеффри, сэр?» — поинтересовался Крэг. «Эммануил. Собственного сына? Да. Как же это могло случиться?» Они оба так старательно рели яму другим, что в результате угодили в нее сами. Мэри поцеловала отца и спросила... «Теперь ты не будешь возражать против того, чтобы я вышла замуж за Джонни!» Кент покачал головой. «Я и так уже совершил преступление, выдав тебя за Джеффри. Надо было сразу поступить так, как хотели вы с Джонни. Но откуда я мог знать, что он не сидел в тюрьме, а просто выполнял там задание мистера Гольдена?» Мистер Джон грейридер пожал руку Питеру и обнял Мэри. «А теперь по машинам!» — скомандовал новоиспеченный комиссар. голден и Кен ехали во втором автомобиле, сразу же за автомобилем Грея и Мэри. «Я не могу понять только одного», — задумчиво проговорил Питер. «Как вы догадались, что нас надо искать в Кейтоне?» «Я знаю, как работают ребята олега Они не привели бы за собой хвост». «А мы за ними и не гнались», — улыбнулся Гольден. «Все было гораздо проще». «Вы, как мы с вами и договорились, выпотали у легов, где находится их фабрика». «Да». Услышав адрес, мистер Джон Ридер отошел к окну покурить. «Стоя спиной ко всем вам», — он незаметно черкнул на спичечном коробке слово «Кейтон» и выбросил его вместе с погашенным окурком, Прямо в ладонь моего агента, который под видом нищего просил милостыню под окном комнаты номер 13. А номер-то все-таки оказался счастливым, весело заключил мистер Питер Кент. Читал Валерий Стельмощук. Май 2020 год.